Вечером Фролин мельком заглядывает в детскую и говорит им «Спокойной ночи». Девочки волнуются. Им жаль, что она уходит. Хочется что-нибудь еще сказать ей. Но вот, уже подойдя к двери, Фролин вдруг сама оборачивается, как будто остановленная их немым желанием. На глазах у нее слезы. Она обнимает девочек. Те плачут на взрыд. Фролин еще раз целует их и быстро уходит. Дети горько рыдают. Они чувствуют, что это было прощание. «Мы ее больше не увидим», — говорит одна сквозь слезы. «Вот посмотришь, когда мы завтра придем из школы, ее уже не будет». «Может быть, мы когда-нибудь навестим ее? Тогда она, наверное, покажет нам своего ребенка». Да, она такая добрая, бедная, фройлин. Горестные слова звучат, как стинание о своей собственной судьбе. Как же мы теперь будем без неё? Я никогда не полюблю другую, фройлин. Я тоже. Ни одна не будет так добра к нам. И потом... Она не решается договорить, но с тех пор, как они знают про ее ребенка, безотчетное женское чутье подсказывает им, что их фройлен достойна особенной любви и уважения. Обе беспрестанно думают об этом, и теперь уже не с прежним детским любопытством, но с умилением и глубоким сочувствием. «Знаешь что?» — говорит одна из них. мы... «Что? Знаешь, мне бы хотелось порадовать чем-нибудь Фролин. Пусть она знает, что мы ее любим и что мы не такие, как мама. Хочешь? Как ты можешь спрашивать? Я подумала, она ведь очень любит белую гвоздику. Давай завтра утром перед школой купим цветы и поставим ей в комнату». «Когда поставим? В обед. Ее, наверное, уже не будет». Знаешь, я лучше сбегаю рано-рано и принесу потихоньку, чтобы никто не видел, и мы поставим их к ней в комнату. Хорошо, и встанем пораньше. Они достают копилки и честно высыпают на стол все свои деньги. Теперь они повеселели. Их радует мысль, что они еще могут выразить фройлен свою немую преданную любовь.